Глава 21 Репетиции были невыносимо утомительными и долгими, и кроме того, приходилось заботиться об Александре. Няня, которую наняла Валентина, оказалась молодой, веселой и доброй, и Александр быстро привык к новой жизни. Каждое утро после прогулки в Центральном парке, няня отводила его. Продуваемый сквозняками репетиционный зал, и он внимательно следил, как мать и Лейла сотни раз повторяют и шлифуют одни и те же реплики. Он сидел, болтая короткими крепкими ножками, не капризничая, не рзая на месте, целиком поглощенный происходящим на сцене. Лучшим временем дня был обед, потому что в такие минуты мать принадлежала только ему. Это правило Валентина строго соблюдала. Она никогда ни с кем не обедала, кроме сына, и не давала интервью. Не присоединялась к жарким спорам и обсуждениям пьесы. Эти часы принадлежали Александру и были для нее священными. Иногда они отправлялись за гамбургерами, иногда на пикник в Центральный парк, но вдвоем, Им всегда было весело. Они шли, размахивая цепленными руками, смеясь, болтая, декламируя стихи, наслаждаясь обществом друг друга. Между ними были совершенно особые отношения, драгоценная духовная связь, и это понимали все, кто видел мать и сына вместе. Почему, черт возьми, между мной и моим парнем ничего подобного нет? Пожаловался как-то Стен Лейле, глядя вслед Валентине и Александру, которые, смеясь, покидали зал. — Может, ты недостаточно его любишь? — сука предположила Лейла. — Дьявол! Да, мальчишка получает все, о чем просит, — негодующе возразил Стен. Ходит в лучшую школу города. Плата за обучение меня просто разоряет. — Это еще не самое главное — объяснила Лейла, наливая кофе. «Когда в последний раз вы проводили время вместе? Играли в мяч, ходили куда-нибудь?» «Мне нужно зарабатывать на жизнь», — запротестовал Стен. «Кроме того, ему всего шесть. О чем можно говорить с шестилетним ребенком?» «Александру нет и пяти, однако с ним можно говорить о чем угодно. Вероятно, потому что он слишком развит для своих лет». Вероятно, потому что мать обращается с Александром как с другом и старается по-человечески разговаривать с ним, а не отдавать приказы. Стэн пожал плечами и удалился. Он искренне не понимал, что хочет сказать Лейла, и знал только, что между ним и сыном нет ничего отдаленно напоминающего отношения Валентины и Александра. Дентон Брук Тейлор редко посещал репетиции и спектаклей, постановку которых финансировал. Исключением стала Гедда Габлер. Каждое утро ровно в десять по залу полз слабый аромат гаванской сигары, и актеры вместе с режиссером знали, что становятся объектами самого пристального внимания. Никому не нравилось его присутствие. Стен тоже терпеть не мог, когда за каждым его шагом наблюдали. Актеры нервничали, и даже настроение Лейлы явно падало до нулевой температуры. — Господи, хоть бы он поскорее убрался, — шепнула она как-то Валентине. — Я и так постоянно дергаюсь. Стэн считает, что мой голос по-прежнему звучит слишком глухо. Только Валентина не обращала внимания на Дентона Брук Тейлора. Вся ее будущая карьера зависела от роли Гетти Габлер. Новости о том, что она собирается играть в бродвейском спектакле и не вернется, как предполагалось, в Голливуд облетели все газеты. Представители прессы дружно вынесли приговор, гласивший, что роль Гетти Габлер чересчур сложна и тонка для актрисы никогда ранее не выступавшей на сцене, и, к тому же вообще не игравшей пять лет. Один из ведущих нью-йоркских критиков мрачно предсказывал «Успех на экране вовсе не обязательно означает успех на сцене». Два эти искусства совершенно различны, и лишь немногим удалось достичь одинаковой славы в том и другом. «Нью-Йорк Таймс» утверждала, что ее трактовка образа истеричной, нервной, вынужденной постоянно подавлять собственную сексуальность Гедды Габлер будет крайне неудачной и приведет к полному провалу. Геральт Требюн комментировала, что ее возвращение в Америку должно было увенчаться приездом в Голливуд и съемками в фильме, который мог бы соперничать с «Унесенными ветром». Каждый день после репетиции Валентина ехала к прославленной английской актрисе Дейм, титул женщины, награжденной орденом Британской империи, Мэй Уитти, преподавательнице драматического искусства. Стареющая Дейм Мэй попеременно уговаривала, улещала, терроризировала и запугивала ее, однако умудрялась добиться от ученицы игры, которая, как она знала, потрясет критиков и заставит публику устроить актрисе восторженную овацию. Но Мэй мудро помалкивала. Для актера нет ничего опаснее, чем чрезмерная уверенность в собственных силах. «Начнем со второго акта», — безжалостно требовала Мэй. «Ваши движения должны быть более отточенными, более решительными, чем движения перед камерой. Жесты сдержанные, но многозначительные. Но главное — интонации». Валентина начала снова, и Дейм Мэй откинулась на спинку кресла, пристально наблюдая за ученицей. Вот она, естественная, обладающая безошибочными инстинктами, интуицией и природным талантом актриса, учить которую радость и счастье. Ее неотразимый магнетизм, властное физическое притяжение ошеломит театральную публику, как в свое время любителей кино. Они вместе обсуждали роль Гедды. Пытались разобраться в ее изломанном характере, изучали мотивы поступков. К вечеру Валентина, измученная, едва передвигая ноги, добиралась до своего роскошного номера, где спал мирным сном Александр и осторожно целовала детской лобик. Сын несколько раз просил Валентину разрешить ему присутствовать на премьере. Она надеялась и молилась, чтобы спектакль имел успех. Пусть малыш порадуется за мать. — Не могли бы мы пообедать вместе? — спросил ее Брук Тейлор утром того дня, когда должна была состояться генеральная репетиция. Валентина, занятая примеркой костюма для первого акта, подняла глаза. — Сожалею, Дентон, но я всегда обедаю вместе с сыном. — В таком случае ужин? — Валентина кивнула. Продюсер, очевидно, хотел поговорить с ней без посторонних. Неужели решил заменить ее в последний момент? Что ему от меня надо? Спросила она Лейлу, тревожно хмурясь. Мне казалось, все идет хорошо? Так и есть, заверила ее Лейла, наклоняясь и, ставя игрушечный поезд Александра на рельсы, опоясывающие пол номера. Может, собирается обсудить рекламную кампанию? — Но что бы то ни было, я свободна на всю ночь. — И что ты намереваешься делать со своей свободой? — удивилась Валентина, застегивая жемчужную нить, низко спускавшуюся на задрапированные мягкими складками лифт платья. — То же, что и всегда! — отозвалась Лейла, коварно блеснув глазами. — Ускользну к своему дружку Рори. — Нельзя до бесконечности дурачить! Такого человека, как Брук Тейлор. Безнаказанно, — упрекнула Валентина, поднимая маленькую кожаную сумочку. — И тогда прощай Роллс-Ройс, смеха и драгоценности, и все мои дальнейшие планы, — договорила Лейла. — Мне все равно, Валентина. На сей раз я по-настоящему влюбилась». И мне нужен всего один успех на Бродвее, всего одна пьеса, которую я могла бы с гордостью вспоминать. И когда я добьюсь своего, брошу все с чистой совестью и стану жить со своим Рори в счастливой бедности и даже в шалаше, если понадобится. «Рори очень талантлив», — возразила Валентина, — «вряд ли его назовешь нищим». «Да, но по сравнению с Дентоном он жалкий бедняк», — хихикнула Лейла. «Как и все мы», — невольно усмехнулась Валентина. Зазвонил телефон, и Лейла бросила подруге лайковые перчатки. «Он предупреждает, что ждет тебя. Желаю хорошо провести время, и если он упомянет, что собирается заехать ко мне после того, как проститься с тобой, — Пожалуйста, постарайся его отговорить, скажи, что я рано легла спать, что у меня нервный срыв, чума, холера, только не дай ему обнаружить, что я не пребываю одна в своей квартире, в целомудренном ожидании, умирая от тоски. Валентина поцеловала Александра, помахала Лейли и вышла в коридор, снова и снова гадая, для чего понадобилось Дентону Брук Тейлору говорить с ней наедине. Они поужинали во французском ресторане, таком привилегированном и дорогом, что ни одному фотографу не удалось пронюхать об их свидании. Стены были обтянуты лимонным шелком в стиле Людовика XVI. Стулья и банкетки золотистым бархатом, а хрустальные люстры сделали бы честь Версалю. Дентон обсуждал меню с метродотелем на безукоризненном французском и, сделав заказ, самодовольно откинулся на спинку стула. Окружающая обстановка удивительно гармонировала с его наружностью и манерой держаться. Валентина ждала, что он заговорит, объяснит причину сегодняшнего приглашения, однако вместо этого Дентон произнес «Вы сегодня...» «Очень красивый!» Валентина судорожно сжала ножку бокала. Она много-много раз видела подобное выражение в глазах мужчин. «Мистер Дентон Брук Тейлор пригласил ее на ужин не для того, чтобы обсуждать пьесу». «Спасибо», — холодно ответила она. «Я не нравлюсь вам, верно, Валентина?» Uwebnelse Denton.